Эпилог. Прошло десять лет. Вообще не понимаю, почему я должна следовать каким-то там традициям. Я ведьма, а у нас, у ведьм, все по-своему. Сина отбивалась от меня и от портних, но мы были настойчивы. Платье должно быть традиционным. Не хватало еще, чтобы невеста на свадьбе была одета в цветные юбки. Торен, конечно, переживет, но вот его престарелые родители будут в шоке. и ради их спокойствия можно перетерпеть наши традиции». Так Ясине и объяснила. Бурча чертыхаясь, она, скрипя сердце, согласилась и теперь с мученическим видом наблюдала за собственными сборами на свадьбу. Торон уже вот-вот должен был заехать за ней, а мы еще не совсем готовы. Но вот последние штрихи к портрету невесты сделаны. Урсина встала, и мы пораженно ахнули. «Какая красота!» Не зря Торан обхаживал ее целых десять лет. И вот, наконец, сегодня они сочетаются браком в храме светлых богов по традициям нашего королевства. Для этого Урсине пришлось отказаться от ведьминских обычаев безбрачной жизни с мужчиной. В этом ей здорово помогла королева, которая тоже была ведьмой, но счастливо жила в браке с королем. Она и помогла Торону справиться с упрямицей и уговорить ее на свадьбу. Не то чтобы Урсин с королевы стали подругами. но близкими приятельницами стали точно. После того случая с проклятием, королева прониклась к нашей ведьме доверием и уважением, и время от времени приглашала ее для консультации и помощи. Такое общение накладывает отпечаток, и теперь не только Урсина щеголяла дорогими кольцами, но и королева появлялась с простенькими оберегами и амулетами, нанизанными на руку. Да и после свадьбы мало что изменится, только Торрен окончательно переедет к Урсине. Она давно расширила свой особняк и весь первый этаж заняла под ведьминское агентство. Здесь же у нее была приличная лаборатория и мастерская. Но она не ушла от нас. Ее агентство было частью нашего агентства «Блеск», благо расположены они были на одной улице. Те, кто обращался к нам впервые, приходили в наше первое агентство, а те, кто уже знал нас, сразу шли к тем, кто нужен. Однако Торрен настоял, чтобы вход на их личную территорию был отдельным от агентства. и чтобы клиенты агентства даже случайно не нарушали их приватную жизнь. Для этого был сделан отдельный вход в агентство и отдельный подъезд к нему. Мы вообще здорово расширились, так как через квартал от нас открыл свое агентство Гэррет и тоже как часть нашего. Вначале они с Халой долго жили у нас. Хала никак не хотела съезжать, и все время говорила, что Ама, то есть я, будет скучать. «Ну, не знаю». Иногда в доме был такой кавардак, что я не знала, куда спрятаться. Скучно точно не было. Но когда они купили все-таки себе домик и переехали, то да, стало скучно. Но к этому времени у нас с Брэном родился второй малыш. И скука опять закончилась. Тем более, что пришлось расширять наш особняк, достраивать этаж и еще одно крыло. Так как покупать новый дом и менять место жительства я не хотела». А места в нашем старом особнячке не хватало катастрофически. Ведь все важнейшие события и мероприятия мы проводили здесь, как, например, сегодняшний выезд невесты. Наша Южная улица давно стала нам родной. Все соседи прекрасно друг друга знали и гордились, что на их улице есть такое знаменитое агентство. Мы и вправду стали очень известны. Вначале благодаря моему участию в конкурсе магов, затем благодаря раскрытию заговора. Затем Урсина сняла королевское проклятие и сразу стала самой известной ведьмой. Затем гэррет стал самым молодым талантливым артефактором, а то, что он женился на Орчанке, добавило пикантности в его историю. Кстати, поженились они далеко не сразу. Я настояла, чтобы Хала закончила начальную школу, а затем и курсы травников. Степные знания и навыки ей очень помогли, и Хала с успехом стала практиковать под крылом нашего агентства. А через три года, когда ей исполнилось девятнадцать, а Герет закончил академию, мы и устроили им свадьбу. На свадьбу приехали степные родственники Халы. Вся улица просто была в шоке, когда на лужайке у нашего дома появилась юрта, а черноглазые орки, шумно и со вкусом перекрикиваясь во дворе, обсуждали свои впечатления о нас. А еще через три года они ушли от нас в свой дом, и черноглазая малышка любит бывать у нас, и пытаются командовать нашими мальчишками. Правда, ей это не очень-то удается. Наш старший сын, восьмилетний Рональд, унаследовал все черты характера деда, мать Уса Де Вонги, и был любим родителями Брена без памяти. Но баловать Рона особо не спешили, и он рос основательным, рассудительным и очень ответственным человечком. Второй малыш, Грегориан, был еще мал, ему было только два года, И он делал первые шаги в освоении большого мира и манипуляции родственниками, и, честно говоря, с большим успехом. Брэнд по-прежнему служил в тайном отделе под руководством младшего принца. С принцем они были не просто сослуживцами, но и друзьями, и мы часто проводили время вместе. А недавно принц с Брэном увлеклись идеей дальнего морского круиза. Рассказала им о таком виде путешествий я, имея в виду вполне конкретные планы, и надеялась теперь. что моя мечта – посмотреть этот мир, все-таки осуществиться. Тем более, что принц загорелся идеей даже больше, чем Бренн, который, кстати, в семейной жизни оказался тем еще домоседом. За этими размышлениями и воспоминаниями я не заметил, как подъехал Торн. Мы проводили их до красиво украшенной коляски, и они медленно отправились к храму. Сопровождал их Мирчел, который еще женат не был, но время от времени приводил к нам в гости барышень для знакомства и представления. Мы все погрузились в две следующие коляски и отправились следом. И уже только в коляске у меня появилось время оглядеть Брена на предмет шероховатости наряда. Но все оказалось в порядке, и я облегченно вздохнула. «Кажется, что я на нашей свадьбе меньше волновалась, чем сейчас», — заметила я мужу. «Все хорошо, родная». Брен поправил локон в моей прическе и мягко поцеловал висок. А я привалилась к его плечу и подумала, как хорошо, что когда-то я набралась смелости и сделала правильный выбор. Наверное, это боги помогли. И я ни разу, ни на один миг не пожалела о сделанном шаге. Лорд Реджинальд женился через пять лет после нашей свадьбы. На второй ненаследной принцессе соседнего королевства. Очень красивая и достойная пара получилась. Лорд много времени проводит в поездках. В том числе часто бывает в степи. С орками заключили договор. У них еще нет королевства, но все к этому идет. Отец Халы смирился с Гарретом, очень любит свою черноглазую внучку и теперь поддерживает все начинания Гарона. Унна осталась прежней, но власти у нее стало гораздо меньше, так как род осел на одном месте и Борги теперь был всегда дома. А когда вождь на месте, то все вопросы решает сам, в том числе и бытовые. По моему предложению, наши степные родственники занялись огородничеством. Это еще не земледелие, но уже оседлое занятие. Этим они разнообразили свой стол, и этим же торгуют с другими кочевниками. А с людьми торгуют орочей и экзотикой. Одеждой, украшениями, амулетами, сувенирами. Маловато для хороших доходов, но это же только начало. Дарк служит жрецом в храме Лос. Рядом с храмом возникло небольшое постоянное стойбище. И первую юрту там поставил Дарк для своей белой жены. а увез он ее с нашей улицы когда возвращался в степь можно сказать он ее выкрал но женщина привыкла к нему и возвращаться домой не захотела да и что ей здесь было делать вдова небольшой домик детей нет а там она жена жреца уважаемая дама наши коляски подкатили к храму вся площадь перед ним была заполнена народом все таки торан очень популярный командир и сегодня многие его подчиненные сослуживцы пришли его поздравить Но, пройдя в храм, я удивилась еще больше. Рядом с родителями Торана стоял верховный маг, лорд Реджинальд вместе со своей женой. Вживую и близко я не видела лорда со времени того памятного разговора. Но лорд приветливо поздоровался с нами и заговорил с Тораном и Урсиной. Мы же отошли немного в сторону, и я из-под тишка наблюдала за верховным магом. Может, потому что чувствовала подспудно свою вину, мне бы хотелось, чтобы и у Реджинальда все было хорошо. И пока мне казалось, что так и есть. Но случайно мой взгляд встретился со взглядом его жены, принцессы. И этот мимолетный обмен многое сказал. Принцесса знает о нашем прошлом. Принцесса меня недолюбливает. Принцесса любит мужа. Ну и слава всем богам. Мне больше ничего не нужно. Я демонстративно взяла под руку Брена, и он, чувствуя мое настроение, наклонился и украдкой поцеловал меня. Я благодарно погладила его руку. и отвернулась от принцессы. Жизнь продолжается. У каждого своя. Конец диалогии.